Глава 8. Я демонстративно оформил отпуск на три дня и договорился с Зурабом о том, что если Сюняев выйдет на связь, то он меня поставит в известность, а сам тем временем пусть попытается выяснить что-нибудь о том, кто и от чего лечил увы с Виаборга. С Марса по-прежнему не было никаких известий. Вовка, как и договаривались, ждал меня дома. Он сказал, что мать, то есть моя жена, передает привет с орбиты Меркурия через третьих лиц. «Да, моя семейная жизнь складывалась не лучшим образом. Создавалось впечатление...» «Да, вероятно, на Марсе яблони не зацвели, и было принято решение расцветать их на Меркурии». «Слушай, батя», — сказал Вовка солидно, — «ты должен проявить характер. Жена и мать должна сидеть дома и воспитывать детей». Полагаешь. Это аксиома. Мужик в поле, баба возле печки. А у нас все наоборот. И потом. Меркурий – это же анахронизм планетологии. Большой кусок железа, покрытый силикатами. Что там изучать? Это вне сферы моей компетенции. А вот твои тезисы в нее входят. Что это за тон в разговоре о матери? Я, пожалуй, займусь твоим воспитанием. Воспитанием надо заниматься, пока ребенка еще удается разместить поперек лавки. Размеры лавки можно варьировать. Это с одной стороны. А с другой стороны, мать как раз и находится возле печки. Так что формальности соблюдены. Ты собрался? А что мне собираться? Сел да поехал. Надолго едем? На пару дней. С там, Так что оденься поприличнее. Будут дамы, а тот, что ты на себя напяливаешь, совершенно не похоже на смокинг. «Да», — оживился Вовка, — «это что-то новое». «Все то же самое», — сказал я, — «инструктирую». «Вести себя прилично, ноги на стол не класть, в разговор не встревать, варенье на штаны не капать и не корчить из себя человека, обремененного жизненным опытом». «Имей в виду, я буду работать». «Все ясно». «Давай не сиди, собирайся». В последней фразе я воспроизвел интонацию Передонова. Самое интересное, что они подействовали на Вовку самым благотворным образом. Он залез в шкаф, выудил пару костюмов и достаточно долго подбирал галстук к сорочке. Я решил, что необходимо как-нибудь на досуге разобраться в принципах действия спиридоновских интонаций. В Сараево мы прибыли к вечеру. Я прямо из стратопорта позвонил Сомову. Видеофон оказался на редкость дрянным и фактически обеспечивал только акустический канал связи. «Слушаю вас, но, к сожалению, не могу понять, с кем имею честь беседовать», сказал Сомов в ответ на мое приветствие. «Гиря», — представился я. «Какая гиря?» «А, а, «Как же, как же! Рад слышать! Откуда звонишь?» «Да вот тут, в стратопорте, сидим с отпрыском». «Ага! То есть, ох, смотри-ка ты!» «Так как насчет картошки дров поджарить?» «Ну, нет вопросов. Марина, у нас вечером гости». «Что?» «Но послушай, не каждый же день». «Никаких разговоров. Ты лишаешь меня тесного общения в узком семейном кругу». «Я сказал, никаких разговоров. У нее, видишь ли, запланировано посещение театра». «Ну так, может быть, пусть посетит?» «Да, она уже рассталась с этой мыслью». «Я говорю, рассталась». «Марина, ты ставишь меня в неудобное положение. Тебя ведь не мальчик пригласил в театр, а подруга. Следовательно, можно сравнительно легко отделаться». «Ее не мальчик пригласил. Так, подружка?» «Правильно. И на стол надо собрать, а я этим не владею». «Как насчет коньячка или сухой мартини?» «Коньячок предпочтительнее», — сказал я и подмигнул Вовке. «Тогда садитесь в рейсовый без хлопот прямо к дому». «Так я уже не помню, где тот дом». И не надо. В рейсовый остановка «Купол». Понял? Понял. «Купол». Я встречу. А может, не стоит беспокоиться? Хм, ну да, жениха везут, а я буду сидеть. Но это пока не афишируется. Наоборот, рекламу я обеспечу. Пока ехали, я сделал вывод, что поведение Сомова, как отца своей дочери, абсолютно достоверно. То есть никаких претензий. Сомов нас действительно встретил. Мы поздоровались, обменялись рукопожатиями и похлопываниями по плечу. Старые приятели, да и только. Шоу началось в тот момент, когда мы переступили порог квартиры Сомова. Увидев его Маришу, я даже пожалел, что не приехал просто так. Ну, скотская все же работенка. Перед нами стояла девушка лет 17-19. Русоволосая, голубоглазая, очень стройная и женственная. Абсолютно не похожая на приемного отца, что вполне естественно. И, насколько я мог судить, на родного тоже. Марина была в вечернем платье темно-зеленого тона. Оно ей очень шло. Да и вообще, в этой квартире все шло ко всему. Кроме разве что хозяина квартиры. Он повел себя в соответствии с канонами. То есть церемонно представил меня своей дочери. Или наоборот. После чего я, взяв тон, представил ей своего сына. Последний несколько, правда, стушевался, но в целом в грязь лицом не ударил. «Ну ладно», — сказал Сомов, потирая «потирай руки». «Давайте рассредотачивайтесь, кто куда. Ты, Мариша, займи Володю, покажи ему апартаменты, где что лежит и как отпирается». «Полагаю, его можно использовать в качестве кухонного агрегата», — подсказал я. «Очень дельная мысль», — поддержал Сомов. «Марина изредка балует меня специфическими блюдами, которых нет в меню кухонного сервиса, а все это требует присмотра и наблюдения. Дерзайте, а мы тут расслабимся». «А? Как насчет расслабиться?» «Я за». «Вовка, если найдешь ингредиенты, то изобрази тот салатец. Помнишь, ассорти смертника?» Вовке Марише понравилось сразу и безоговорочно. Это было написано на его роже заглавными буквами. Правда, только для тех, кто умеет читать. «Слушай, шеф!» – сказал он моим голосом, снял пиджак и принялся засучивать рукава. И я совершенно без всяких задних мыслей окунулся в самодовольство. Потому что такие ручки, как у моего Вовки, надо еще поискать. То есть есть на что посмотреть и есть что показать. Да и вообще справный парень. «Еще бы голову наладить, можно спокойно умирать, но голова отдела наживной». «Орел», — сказал Сомов, усаживаясь в кресло, и жестом предлагая мне сделать то же самое. «Так и есть перед кем воспарить», — заметил я, принимая предложение. «Хорошо. Вырастут люди, нас подвинут сами, будут делать жизнь. Давай-ка выпьем за это, чтобы у них все было нормально. За своевременную смену поколений». А может быть, за непрерывную череду поколений, предложил я. Да, согласился Сомов, так оно будет лучше. Мы выпили. Хорошо, сказал я. Надо отметить, что квартиру ты обставил со вкусом. У меня сарай. Это еще Сомов. Впрочем, основное действующее лицо Мариша. Мать у нее. Сомов почему-то осекся, и я заметил, что невольно стал тому причиной. Скотская работа. — Ну что, давай пока не расслабились, — сказал он. Небось, явился с задними мыслями. — Есть грех, — признался я. — Ковыряете? — А куда деваться? — Спиридонов бегает? — Ты знаешь Спиридонова? — Лично? — Нет. — Наслышан. — Бегает. — Слушай, а тебя можно за язык потянуть? — Попробуй. — Если честно, то хотелось бы знать все. Но, вероятно, это служебная тайна. «А ты попробуй, не стесняйся. Ну, например, вы уже выяснили, что произошло на Вавилове?» «Нет, но выясним непременно. Есть версии. Собственно, сами события не столь уж и важны. Важна подоплека». «Важна», — глухо сказал Сомов и отвел глаза в сторону. «А ты бы взял, да и вскрыл?» «Если бы дело касалось меня одного, я бы сделал это еще в прошлый раз». «Понятно. Больше на психику давить не буду». «Да пойми ты», — с горечью сказал Сомов, — «дело не во мне. Даже и на все эти взаимные обязательства можно было бы наплевать. Я, Калуца, Свяборг, Шеффилд и еще кое-кто. Если бы вопрос замыкался в этом многоугольнике, черт бы с ним, но он не замыкается». «И нам важно, чтобы вы продолжили свое расследование, чтобы независимо пришли к тем же выводам, к которым пришли мы. Мы ведь не профессионалы и не умеем добывать доказательства, а только они могут стронуть ситуацию с мертвой точки». «Забавно, но Спиридонов утверждает то же самое». «Да?» – оживился Сомов. «Смотри-ка ты, какой у вас Спиридонов! Золотой человек, его на руках носить надо». «Мы так и делаем». «Не уроните? Смотрите!» Наше приятное собеседование было прервано появлением Мариши, торжественно вынесшей из кухни здоровенное блюдо, содержимое которого источало запах убийственной силы. Вовка сопровождал даму, сияя от удовольствия. «Что это?» – поинтересовался Сомов, принюхиваясь. «Салат – апофеоз любви», – провозгласил Вовка, но осекся, сообразив, что название выбрано без учета обстановки. «Мы его решили переименовать», — пояснила Мариша. «Смердник — это некрасиво». «Дело не в этом», — сказал Вовка. «Рецепт был уточнен и пересмотрен. Фактически, это совершенно новое яство». «Там есть крабы», — заявил Сомов хищный, шевеля ноздрями. «Разорви меня в вакуум, если там нет крабов. Это космическое блюдо». «Нет, это планетологическое блюдо, ибо крабы...» — Совершенно верно, — подтвердил я. Володька учится на астрофизическом факультете по классу планетологии. — А крабы — это крабы. «Ба — Ба! — воскликнул Сомов. — Коллега! — Садись, брат, отныне в этом доме ты свой. Вовка смутился, сел в кресло, потом вскочил, усадил Маришу и только потом уселся сам. — Горячее я заказала через час, а пока давайте рассказывать какие-нибудь истории, — сказала Мариша. «Нет, сначала мы выпьем за планетологию. Это прекрасная наука», – заявил Сомов, разливая коньяк. «За планетологию и за ядерные двигательные установки», – поправил я. Сомов бросил на меня многозначительный взгляд и ухмыльнулся. «Я, собственно, имею в виду, что это юное дарование не так давно сдало экзамен по курсу яду напосредственно», – произнес я совершенно невинным тоном. «Оно полагает, что планетологу яду ни к чему». А папа, между прочим, недавно приносил статью про какие-то новые двигатели и сказал, что они откроют новую эру. Потому что раньше до Юпитера летели два месяца, а теперь будет три недели. А если форсировать и повысить нормы перегрузок две недели, он объяснил, как они устроены. Но я плохо поняла. Мариша улыбнулась отдельно мне и отдельно Вовке. «Володя изучит яду и все тебе расскажет, не так ли?» Я уничтожил Вовку взглядом. Все это пустяки, заявил Сомов. Давайте, наконец, выпьем. Мне не терпится закусить. Нет, уважаемый, не пустяки. С какого петерика планетологу интересоваться специальной литературой по яду, подумал я. Между тем, Сомов и Вовка уже выпили, пришлось наверстывать. Салат мне, надо сказать, пришелся по вкусу, а Сомов снял пробу и вывалил себе на тарелку чуть ли не половину блюда. Папочка, не жадничай, сказала Мариша, ведь Ричард Яковлевич говорил, что острое тебе и противопоказано. С каких это пор Ричард Яковлевич стал специалистом по моему желудку, недовольно поинтересовался Сомов. А Ричард-то Яковлевич, это колутся, подумал я. Забавно. А слух заметил, он же повар, ему и карты в руки. Не повар, а кулинар, поправила Мариша. Это все едино, сказал Сомов. Он мне еще в экспедиции надоел своими намеками. Как ужин, так лекция о сочетаемости и усвояемости. Папа с Ричардом Яковлевичем летал к Урану, но по дороге случилась авария и... Мариша, это никому не интересно, мягко перебил Сомов. Вы летали к Урану? Неожиданно вмешался Вовка. Расскажите, у нас на факультете ходит легенда о том, что там на Уране наша экспедиция открыла... «Да, было дело. Но не на Уране, а на Юпитере. И не мы, а пятая комплексная. Оказывается, в большом красном пятне наблюдается явление, противоречащее теории Большого Вихря. То есть это, конечно, Вихрь, но не вполне». «Да нет же, речь шла именно об Уране», — настаивал Вовка. «Это недоразумение», — сказал Сомов. «Но где же обещанное горячее? Минутку, я проверю заказ». И он удалился на кухню. Вовка посмотрел на меня, я покачал головой, после чего он пожал плечами. Мариша, сказал я, ведь твой папа специалист по двигателям планетолетов. Попроси его, пусть поднатаскает Вовку. У него переэкзаменовка через месяц. А ты друг все перепутал? Это не тот Сомов. Как не тот. Я специально кристалл брал в библиотеке. Капитан Осеев, борт-инженер Сомов. Действительно, борт-инженер, но он же планетолог. Наверное, перепутали. Ну, не знаю, зло, сказал Вовка, но продолжать спор не решился. Я его осадил, пихнув ногой под столом. Мариша сначала сидела, потупив взор, потом взглянула на Вовку, на меня, как-то беспомощно оглянулась на кухню. Сомого не было слышно и сказала тихо. Володя прав, папа знает обе специальности. Да, притворно изумился я, но ведь... После экспедиции он очень изменился. Я тоже сначала не могла понять. Я даже сначала не поверила. А вы давно знаете отца? Видишь ли, Мариша, мы познакомились недавно. Но поскольку я занимаюсь расследованием катастрофы, кое-что мне известно. Ее глаза широко раскрылись. Я подумал, что она сейчас заплачет, но она сдержалась. Тогда вы должны знать. Да, я знаю. Лицо Вовки отразило самый широкий спектр чувств. Он не понимал, что скрывается за предложениями, которыми мы обменялись. Но догадывался, что девушке сейчас очень плохо, а причина тому я. И готов был ее защитить, но не знал как. Обстановку разрядил Сомов. «Горячее», – провозгласил он, появляясь в гостиной с подносом. «К мясу полагается красное вино. к Красному вину полагаются пламенные тосты и горячие споры». Оставшаяся часть ужина прошла великолепно. Вовка, правда, еще раз попытался уяснить себе ситуацию, но мы с Сомовым дружными усилиями перевели стрелки разговора на широкую магистраль общечеловеческих ценностей. Сомов довершил усилия, задав будущему космическому волку убийственный вопрос о том, как тот относится к семье и браку, а если положительно, то каким именно образом следует сочетать межпланетный риск с задачами укрепления семейных уз? «Я вообще-то еще не думал», – признался смущенный Вовка. «Как это не думал?» – изумился Сомов. «А кто за тебя думать будет? Папа с мамой?» «Папа с мамой пусть о себе думает. По полгода друг друга не видит». Что так? – поинтересовался Сомов, обратив взор на меня. «Вот так», – сказал я. «Не уделил должного внимания в молодости, не решил основной вопрос, пустил семейную жизнь на самотек, и вот результат». Нормальный результат, констатировал Сомов, кивнув в сторону Вовки. «Ну что, молодежь, мы, пожалуй, удалимся в будуар. А вы тут общаетесь в процессе разборки стола. Можете танцы устроить? Музыка, живопись, станковая графика – все в вашем распоряжении. Ай да, Петя, откинемся в креслах». Кресла были отменные, и я откинулся с удовольствием. Будуар Сомова напоминал кунсткамеру книги, глобусы, какие-то назреватые железяки и прочее в том же духе. А что сказал Сомов? Сватовство, по-моему, прошло нормально. Контакты явные. Совместная кулинарная деятельность это лакмусовая бумажка совместимости в смысле устройства семьи. Как полагаешь? Ну, жизнь покажет. Ну, жизнь штука такая. Как твои тайные планы? Воплощены. Хват. И что же ты выяснил? Выяснил? Не выяснил, а установил, что Мариша твоя дочь. Реакцию Сомова я не берусь передать. Он что-то долго морщил на лбу, потом чесал нос большим пальцем левой руки, исследовал потолок взором и, наконец, сказал. «Знаешь, это удар ниже пояса. Я полагал, ты меня будешь изучать или что-нибудь такое». «Ну, про хвосты». «И все равно, я вот тут...» Он коснулся лба. «Не схватываю». Логику не могу воспроизвести. «У меня есть друг, и он сказал, что можно все разыграть. Но детей обмануть нельзя. У Мариши только один отец. И я понял, что она считает отцом тебя». «Так...» — Сомов поджал губы. «Понятно. Вот как значит. Мне это в голову не приходило. Ха, но в суд родительскую любовь не предъявишь. Вот тут ты ошибаешься. Да и не в суде дело». А в чем же? В том, чтобы иметь внутреннюю уверенность, что ты на верном пути. Когда ищешь решение, важно знать, что оно существует. Понятно. Если знаешь ответ, то решение легко подогнать под него. Вот что-то в этом роде. Скажи, а со свиабргом у вас... Сомов резко выпрямился в кресле. Что? Что-нибудь случилось? Говори. Я вздрогнул от этого крика и поразился перемене в настроении Сомова. «Видишь ли, нет полной информации, но...» «Какой информации?» «Говори, я имею право это знать». «Да это, в общем, не секрет. С Марса сообщили, что Свяборг пытался покончить жизнь самоубийством». «Он жив?» «Четверо суток назад получили сообщение, что он в очень тяжелом состоянии. Сейчас не знаю». Сомов стиснул голову руками. «Я чувствовал», – прошептал он, – «я знал». «Боже мой! Как страшно, как в бездну!» Он еще некоторое время сидел, обхватив голову руками и покачиваясь из стороны в сторону. Потом выпрямился и посмотрел на меня в упор. Мне показалось, что тоска в его глазах вот-вот уйдет за грань сумасшествия. «Вот так», — произнес он, — «за все надо платить». И «Извини, я не знал, что вы были так близки». «Мы? Близки?» «Свиаборг, это я!» Я решил, что Сомов действительно сошел с ума. Просто по-человечески реагировал на его состояние. Не было времени анализировать и сопоставлять. Наверное, крик Сомова был слышен в гостиной, потому что дверь в комнату открылась, и на пороге появилась бледная Марейша. Она бросилась к Сомову и обхватила его голову. «Что, папа, опять?» «Боже мой, ну сколько же это еще будет продолжаться?» «А вы...» – она бросила гневный взгляд на меня. «Вы зачем здесь?» «Мариша, Мариша», – сказал Сомов с надрывом. «Ну что ты, маленькая, все уже... все... он тут ни при чем». «Что случилось, папа?» Я оглянулся, в дверях стоял Вовка, и этот Вовка был грозен, как Зевс-громовержец. Я почувствовал себя полным мерзавцем. «Все, дети, все», – сказал Сомов, вставая. «Просто твой отец сообщил мне, что погиб мой друг». «Дядя Увы, — сказала Мариша, — дядя Увы умер? Да, папа, это правда?» После этого начался какой-то кошмар. Сомов и Вовка пытались успокоить Маришу. Я суетился вокруг, проклиная себя Спиридонова и всю эту банду идиотов из Гука, чего стоили любые расследования по сравнению со слезами бедной девочки. Наконец все улеглось, и тут я заметил, что Сомов как-то отошел на второй план, а на первую роль выдвинулся мой Вовка, бережно обнимавший всхлипывающую Марину. Он гладил ее по волосам и бормотал что-то успокаивающее. «Ну что, мужики», — сказал наконец Сомов, — «пойдемте, помянем нашего Уве». Он был настоящий, и Господь отпустил ему выше человеческой меры.